Добро есть зло, зло есть добро. Летим, вскочив на помело. На следующий день я позвонила всем подругам. Они уже пообщались между собой и были в курсе относительно моих соседей. «Ну и?» – хором спросили они. «Мне нравится второй сосед, даже больше. Я влюбилась». Подруги молчали. «Ты просто влюбилась?» или полюбила как ведьма, — уточнила Ксения. Второе. И значит, я всю жизнь буду сохнуть по нему одному, даже если мне с ним ничего не светит. Как это не светит? Да куда он денется? Мы-то позаботимся о вашем счастье, — загомонили подруги. Стоп, — скомандовала всем Олеся. Рассказывай, что у вас с ним было? Я пересказала случившееся ночью. «И теперь ты будешь его лечить?» – спросила Татьяна. «Да». «Тогда никуда он от нас не денется!» – заключила Богдана. «Девоньки, составляем план завоевания!» «Нет-нет, я постараюсь сама!» «Ты должна приготовить ему шикарное блюдо! Помни, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок!» – предложила Олеся. «Только не готовка! Вы что, забыли, как Люда готовит?» переполошилась Богдана. «Что?» – попробовала вклиниться я. «Надо сделать ему эротический массаж», – предложила Дарья. «Нет, ты должна надеть сексуальное белье и прозрачный халатик», – предложила наша модница Богдана. «Припереть его к стенке и поцеловать», – предложила решительная Татьяна. «Чтобы он стал нестабильным?» – возмутилась Нелли, «самый большой скептик среди нас и просто добрая душа». «Когда тебя целует девушка, там наступает другая нестабильность», — поддержала Татьяну Даша. «Надо!» — я просто нажала кнопку «Отбой» и прервала звонок, а, подумав, еще и выдернула шнур. Первый выходной пролетел быстро, и завтра у меня встреча с вампиром, на которую мне не хотелось идти. Может, он и неплохой парень, но явно не для меня. Как намекнуть ему о том, что я не отвечу на его ухаживание, — если еще вчера готова была их принять. Надо что-то обязательно придумать, ведь не зря в народе есть поговорка «влюблена словно ведьма». Наша любовь сильная, как и натура, стремление к свободе и независимости. Мы любим неистово, отдаваясь чувству полностью и до самой смерти. Упав на диван, я закрыла лицо руками. Как же я была неосторожна!» Разве можно так влюбляться, без всякого намека на взаимность? Или так всегда и влюбляются? Есть ли страховка и гарантии в любви? И что делать, если он не сможет ответить на мое чувство? Спала я всю ночь тревожно, и утром проснулась с ощущением, что и не ложилась. Последний выходной был наполнен суетой, но вечером, когда Илья зашел за мной, я была готова к выходу. Проклятая курица снова вступила в свои права, принося несчастье, так как в это же время, удерживая коленом тяжелые сумки, дверь в свою квартиру открывал Никита. Когда я встретилась с ним глазами, мне показалось, что я увидела зеленый проблеск и чуть не зарычала от досады. Вежливо поздоровавшись, я увернулась от руки ильи что хотела сжать мою и сбежала по лестнице. До ресторана мы добирались в комфортабельной машине и полной тишине. И лишь когда сели за столик, Илья спросил. «Люда, что-то случилось?» «Нет, все хорошо». «Тогда почему я тебя словно не узнаю?» испытующий посмотрел на меня вампир, заказывая себе вино «Кровавая капля» и биштек с кровью. Единственное, что употребляют вампиры из твердой пищи. «Почему ты так решил?» Поинтересовалась я, делая выбор в пользу спагетти со сливочным соусом. «Буквально два дня назад со мной разговаривала веселая, беззаботная девушка. А сейчас ты хмуришься и молчишь». «Понимаешь, со мной случилась неожиданность», — решила сказать правду я. Я влюбилась. Илья улыбнулся. «И кто же этот счастливчик?» Глубоко вздохнув, я выдохнула. «Не ты». Вампир удивлённо моргнул и вгрызся в бифштекс, задумавшись. «Признаться, неожиданный ответ. Я думал, ты у меня в кармане, а тут такая неожиданность». «Я должна была почувствовать разочарование, узнав, что Илья не просто так за мной ухаживал, но это было вполне ожидаемо. И зачем я была тебе нужна?» «Ты не обижайся. На меня два года назад наложили неотвратимое проклятие» и я начал быстро стареть. Я могу его отменить, только если девушка полюбит меня. — И почему ты выбрал меня? Вопрос сорвался с губ непроизвольно, ибо я уже знала на него ответ и читала в глазах вампира, что мое предположение верно. Я была легкой добычей. Влюбить такую невзрачную девушку намного проще, чем красавицу или просто уверенную в своей неотразимости женщину. — Я бы заботился о тебе, — и относился бы бережно. Вполне возможно, что любовь появилась бы со временем. Я лишь улыбнулась. «Ты не сможешь заботиться о женщине без любви», покачала я головой. «И я желаю тебе, чтобы ты ее встретил и ответил взаимностью». Поняв, что я не обижаюсь, мы приятно поболтали с Ильей, решив остаться добрыми соседями, и остаток вечера прошел куда веселее, чем его начало. Но уже дома, смотря из окна на деревья, я боялась. Боялась того, что и Никите я зачем-то нужна. Хотя понятно, зачем. Я же предложила его лечить. Но я была согласна даже на то, чтобы он был рядом из-за корыстных целей. А потом вспомнила, что он видел на площадке нас с Ильей, и застонала «Проклятый сон и двадцать два несчастья! Когда же они закончатся?» Утром я была вся на иголках, пока не услышала звонок в дверь. С замирающим сердцем я открыла и увидела нерешительно замершего на пороге Никиту. «Ты помнишь, мы договаривались, но если ты передумала...» Не дослушав умную мысль и побоявшись, что он уйдет, я схватила его за рукав и втащила в квартиру. Не передумала. «Разувайся и проходи в комнату. Чай? Кофе?» «Нет, ничего не нужно». Я видела, как скованно гоблин себя чувствует, и, решительно взяв его за руку, потащила в комнату. Чтобы не робеть и испытывать побольше уверенности в себе, я мысленно старалась настроиться на профессиональный лад. В роли врача я гораздо увереннее. Усадив мужчину на пол и усевшись напротив, я в очередной раз поразилась, какой он крупный, сильный. «Так, стоп, сейчас снова начну пускать на него слюни», И обещанного ему так и не сделаю. Тогда приступим к делу, протянула я Никите руки ладонями вверх. Клади свои сверху и смотри мне в глаза. Расслабься и постарайся ни о чем не думать. Мой послушный пациент сделал все, как я сказала, но я не чувствовала открывающую мне навстречу душу. Тело было напряжено, лицо тоже. Что с тобой? Никита открыл глаза и пожал плечами. — Ничего. — Ты напряжен, — обвиняюще воскликнула я. Почему — Почему? Сосед откашлялся. — Люда, я могу говорить откровенно? Моя душа упала в пятки. Плохое начало. — Конечно, — ответила я, а хотелось сказать совсем обратное. — Из-за сильной нестабильности я постоянно держу натуру под контролем, — Да и с общением у меня из-за этого трудности. — У всех гоблинов с этим трудности. — Ты понимаешь, что в связи с этим, если я отпущу натуру, то могу обратиться? — Неприятность. С этим не поспоришь. Не переживай. У меня дома есть транквилизаторы. Встав и заправив шприц, я снова присела рядом и взяла Никиту за руку. Теперь действительно почувствовав, как он расслабляется а в следующую секунду на меня взглянули глаза, наполненные зеленым светом. «Ай-яй!» -ай! — я попыталась отползти, протянув руку к шприцу, но меня стиснули в объятиях крепко прижав к сильному телу и уткнувшись в волосы носом. От Никиты послышалось довольное урчание, и я поняла, что он не причинит мне вреда, а последующие полчаса показали, что и не отпустит. В итоге... Когда сосед пришел в себя и стал нормальным, я опоздала на работу, а ему требовалось сменить джинсы, которые практически разошлись по швам. «Я не поранил тебя?» С тревогой взглянул он на меня. Подхватив одежду, я поспешила в ванную, отвечая на ходу «Не, со мной все хорошо», и уже практически закрыв дверь, услышала его фразу «Значит, все действительно так, как я и думал». Что бы это могло значить?